Вторая баллада. На даче спят, в саду до пят под ветреным кипят лохмотья, как флот в трехярусном полете, деревьев паруса кипят, лопатами, как в листопад, гребут березы и осины. На даче спят, укрывши спину, как только в раннем детстве спят, ревет фагот. Гудит набат на даче спят под шум бесплоти, под ровный шум на ровной ноте под ветра яростный над сад льет дождь он хлынул сейчас назад кипит деревьев прусина льет дождь на даче спят два сына как только в раннем детстве спят Я просыпаюсь, я объят открывшимся, я на учете, я на земле, где вы живете, и ваши тополя кипят. Льет дождь, да будет так же свят, как их невинная лавина, но я уж сплю наполовину, как только в раннем детстве спят. Льет дождь, я вижу сон, Я взят обратно в ад, Где все в комплоте, И женщин в детстве мучат тети, А в браке дети теребят. Льет дождь, мне снится из ребят, Я взят в науку к исполину, И сплю под шум месящий глину, Как только в раннем детстве спят. Светает мглистый банный чат Балкон плывет, как на плашкоте, Как на плотах, Кустов щепоти и в каплях потный тёс оград. Я видел вас раз пять подряд. Спи, быль, спи, жизни ночью длинной, Усни, баллада, спи, блина, Как только в раннем детстве спят. 1930 -й.